Глава пятая. После ухода Копацкого я еще долго приходила в себя. Но Ноющая боль в груди мешала дышать, а я с трудом сдерживала подступающие слезы. Я думала, у меня их больше не осталось. Но нет, стоило ему вернуться, как я снова научилась плакать. Вернулась Лиза, румяная и довольная. Она стряхивала с плеч снег, пытаясь отдышаться. Ловко отбросила в сторону куртку и возрилась на стойку, где место кактуса заняла пачка денег. «Регина, ты продала кактус?» — удивилась подруга, пересчитывая купюры и ахнула. «Еще и в три, дорога?» Я могла только вымоченно улыбнуться. «У тебя талант. Может, к нам устроишься?» — выдала Лиза новую мысль. От перспективы еще раз встретиться с Капацким по телу прошла дрожь. А я отрицательно замотала головой. Мне казалось, что это какая-то дурацкая игра высших сил. Десять лет я ничего о нем не слышала. Не встречала случайно на улице. Не оказывалась в одном супермаркете. И тут, словно кто-то невидимый, снова и снова сталкивает нас в самых неожиданных местах. Почему именно сейчас? «Регина!» Заметив, что я зависла, обратилась ко мне Лиза. Все в порядке?» «Да». Заверила я, надеюсь, что говорю достаточно убедительно. Я, наверное, поеду домой. Что-то голова разболелась. «Хорошо», — согласилась Лиза. «Может, тебе такси вызвать?» «Нет, я прогуляюсь», — отказалась я, натягивая пальто. «Точно все в порядке». «Кто купил кактус?» «С сегодняшнего дня я разлюбила кактусы». «Понятия не имею», — пожалуй я плечами, спасаясь бегством от вопросов подруги. Мы с Лизой познакомились случайно, столкнувшись с тележками в магазине три года назад, и как-то быстро разговорились, договорившись обменяться номерами. Ее экстравагантный внешний вид и увлечение аниме меня нисколько не смущали. Наоборот, добавляли подруге некую изюминку. С ней было легко, и я всегда знала, что Лиза встанет на мою сторону и поддержит меня. Но нашу историю с Ваней я не рассказала даже ей. Не хотела ворошить прошлое и снова проживать все то, что случилось. Засунула свои воспоминания в шкатулку и спрятала ее в самую глубину своей души. Но Копацкий, не напрягаясь, открыл ее и выпустил воспоминания. Словно из ящика Пандоры оттуда полезли все бедствия и несчастья. И я боялась заглянуть вглубь, чтобы посмотреть, осталась ли на дне надежда. Вышла на улицу и, пошатываясь, побрела в сторону дома, где жила Лиза, уже не обращая внимания, как холодный ветер пробирается под шарф. Хотелось кричать, но я молчала. И продолжала идти, как и все последние десять лет. По дороге я забрела в магазин, купила немного продуктов, решив что-нибудь приготовить нам с подругой на ужин. Я не хотела быть приживалой, и подругу нужно было отблагодарить, пусть даже нехитрым ужином после тяжелого рабочего дня. Держа в одной руке пакет, я свернула во двор и заметила знакомую машину моего старшего брата. Скривилась, вздохнула и пошла в ее сторону. «Привет», — сказала, садясь на пассажирское сиденье. Андрей покосился на меня и включил обогрев салона. «Спасибо», — прошептала я, растирая замерзшие ладони. «Как дела?» — хмуро поинтересовался брат, барабаня указательным пальцем по рулю. «Отлично!» — оскалилась я. Брат повернулся к окну, выдерживая паузу. Он перенял эту дурацкую привычку у отца. Тот тоже любил буравить собеседника строгим взглядом и делать длинные паузы между предложениями. Я спокойно откинулась на сиденье, ожидая, когда противная дрожь во всем теле пройдет, и я окончательно согреюсь. На методы ведения диалогов мужчин из моей семьи Я давно научилась не реагировать, а спокойно ждать, когда им надоест молчать. «Почему ты живешь здесь?» — наконец заговорил Андрей. «Ты и сам знаешь», — пожалуй я плечами. «Андрей, мне нужна работа». «Зачем?» — вспылил брат, резко разворачиваясь ко мне. «Тебе плохо было? Зачем тебе работа, Регина? Вернись к мужу и наслаждайся жизнью. Может, ты еще предложишь подружиться с матерью его сына?» Спокойно уточнила я, приподнимая бровь. Мы станем большой образцовой семьей. Будем встречаться по праздникам и все вместе воспитывать его ребенка. «Не передергивай», — сморщил нос брат. «Влад любит тебя. Он делал все, чтобы ты была счастлива и ни в чем не нуждалась. Мне от этого должно стать легче?» Иронично поинтересовалась я. «Регина», — брат вздохнул, запуская пятерню в волосы. «Серьезно». Прекращай вот это. Я прекратила, спокойно парировала я. Отец бы не одобрил. Отца уже нет, не выдержала я. Вот именно. А он хотел, чтобы ты была счастлива. Но значит, я исполню его волю, решила я. Отлично, поехали, обрадовался Андрей, заводя мотор. Я же в это время выходила из машины. Ты куда? Высунувшись в окно, крикнул брат. Становиться счастливой. Не оборачиваясь, ответила я, махнув рукой. «Регина, ты ведешь себя как ребенок, Постарался достучаться до меня брат, но я уже входила в подъезд. Поднялась на второй этаж, вошла в квартиру, заперла дверь и, наконец, дала волю своим чувствам. Обессиленно упала на пороге и зарыдала, обхватив себя руками. Когда стало невыносимо жарко, а слез уже почти не осталось, через силу поднялась. Держась за стену, медленно сняла верхнюю одежду и сапоги. Мне казалось, что все последние десять лет я была в спячке, а когда проснулась, моя реальность неприятно удивила. Я прошла в ванную, где долго умывалась холодной водой, переоделась домашнее и, подхватив пакет, потопала в кухню, чтобы чем-то занять руки. Мобильный зазвонил, когда я чистила картошку. «Влад. Алло?» Вздохнула я, зная, что он будет звонить до тех пор, пока я не отвечу. «Почему ты не захотела от меня ребенка? в лоб уточнил муж. «Они меня сегодня добить решили?» «Я думала, ты звонишь, чтобы обсудить развод», — спокойно ответила я. «Ответь», — потребовал Влад. «Что ему ответить? Что одного своего ребенка я не защитила? Что не смогла его выносить и родить?» и до сих пор чувствую перед ним свою вину. За то, что в тот день не осталась дома, а может, я просто не хотела рожать от Влада? Потому что было не время. Сначала ты делал карьеру, потом ушел отец, да и ты не страдал от отсутствия детей. Видимо, потому что у тебя уже был сын. Регина, хватит, — не выдержал Влад. Признайся честно, ты ведь никогда меня не любила. А сейчас просто нашла повод от меня избавиться. Хороший повод. На тебя похож. Я начала заводиться. «Я сейчас приеду», — заявил муж. «Я открою тебе дверь, только если увижу в твоих руках документы о разводе», — сухо сообщила я. «Переезжай к нам», — сменил тактику Влад. «И живи в нашей квартире. А я поживу в гостинице. Мне не нравится, что ты живешь у подруги». «А мне нравится. Мне очень нравится жить у подруги. И я устала делать только то, что нравилось вам, тебе, папе, Андрею». «Ты ведешь себя, как маленькая», — пожурил Влад. «Вы сговорились с Андреем, да?» — Устало уточнила я. «Слушай, что тебе говорят взрослые умные люди, которые желают тебе добра». «Пока, Влад», — выдавила я и скинула вызов. Психанула и совсем отключила телефон. Отбросила его в сторону и снова вернулась к готовке. Сварила суп, сделала картофельное пюре с котлетами и решила немного отдохнуть до прихода Лизы. Прилегла на диван и мгновенно уснула.